Глава пятнадцатая. Работа, не бей лежачего. До утра он так и не уснул. Сначала в голову лезли всякие воспоминания, связанные с поиском ликобеса, врат, через который в мир земли выходил морок, с первой встречей с Владиславой, с дальнейшими событиями, закончившимися боем с Ха, служителями храма Морока.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 в двухкомнатной квартире, которую ему сняли квартирьеры местной славянской общины. И уже второй день Илья выполнял работу телохранителя Данилы Ломова, племянника сына дядьки Федора Ломова, у которого он останавливался с друзьями три года назад. Данила обрадовался, встретив Пашина, и не стал возражать Георгию, который свел дальних родственников и сообщил, что теперь Данилу везде будет сопровождать свой человек. Парень понимал свое положение, став мишенью для киллеров Морока, а главное, знал истинное положение вещей и готов был идти в своем рунописанном ремесле до конца. Кроме того, оказалось, что он прекрасно обучен рукопашному бою и кодексу чести воина рода. Воин тот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 — Ну а чем ты занимаешься еще, кроме тренировок и рунописания? — спросил он. — Готовлюсь к экзаменам в институт. — Нет, я имею в виду для души. Данила смутился, но все же сообщил дяде, что изучает историю и ведическую этику. — Какую историю? — не понял Илья. — Мне дал дядя Георгий. Это история рода, русские веды.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 но и живо интересующиеся нынешним положением дел в стране и в мире. В результате они сошлись во мнении, что коррумпированной снизу доверху власти можно противопоставить только систему обучения истинному знанию, память искона, корней рода и сплоченность растущих общин и остались весьма довольными друг другом.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 притворить эту идею в жизнь. Ничего не получилось. Я знаю. Дядя Георгий рассказывал. Дедушка из стегней сплел ключ к руне света. Этого оказалось недостаточно. Я попробую пройти дальше. Что ж, может быть, у тебя и получится. А тебе говорили, для чего готовится володарь? Нет, не говорили. Интересно, что задумали волхвы? Как ты думаешь?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 — Нет, у меня другие книги. — Неважно. Расскажи лучше, что ты делаешь конкретно. — Пощусь. Данила встретил веселый взгляд Пашина, ответил стеснительной улыбкой. Пост заставляет организм укрепляться и очищает кровь. — Не возражаю. — Еще. — Закаляюсь холодной водой. Летом в бане. — Правильно. Это еще один весьма действенный метод укрепления организма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 У машины был форсированный двухлитровый двигатель, позволявший ей приличными темпами набирать скорость до 220 км в час. Правда, по московским улицам с вечными пробками особо не разгонишься, но руки соскучились по рулю, и Илья с неиспытанным ранее удовольствием садился на место водителя, чувствуя эмоциональный подъем. От Миузской улицы до площади Пушкина рукой подать.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 Она послушала новости по телевизору и попить чаю. «А что за война?» — не сразу вник в суть монолога Илья. «Между кем и кем?» «Передача была», — всплеснула руками старушка. «На круглый стол с участием ведущих, аналитиков и политологов. Идет война между христианской и мусульманской цивилизациями. Все признаки на лицо «Успокойтесь, милолика Степановна» снисходительно улыбнулся Илья. «Это все происки определенных идеологов, пытающихся переложить вину за все, что делается в мире, с больной головы на здоровую. Война, конечно, идет, но не между цивилизациями, а между террористами, направляемыми американскими и западными политиками, и остальным миром. Америка ведь христианская страна. Так она себя представляет».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 Данила порозовел, скрылся в своей спальне, проговорив оттуда. «Дядя Илья, вы говорите, как дядя Георгий. Что ж, значит, мы думаем одинаково». «Спасибо за просвещение», — улыбнулась Милалика. «А это все за чистую монету принимаю, о чем они там болтают». Илья поймал мудрый, с лукавинкой взгляд старушки и понял, что все она понимает, как надо, — А тему затронула лишь для того, чтобы проверить мировоззрение гостя. «Уж не ведунья ли она?» — мелькнула мысль. «Ведьма, как говорили в старь, имея в виду исконное значение этого слова — ведающая матерь». Мелалика упорхнула на кухню с посудой, вернулась. «А ты какой веры будешь, мил человек?» «Православный», — ответил стесненный Илья, подумав, добавил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 Не зря же Георгий поселил Данилу именно у нее, а не у себя, где он находился бы под надежной защитой. Наверняка квартира Милолики тоже охраняется каким-нибудь колдовством и не видна ни одному черному магу на службе Морока. «Куда идем?» — с готовностью поднялся Илья из-за стола. «В библиотеку», — сказал Данила, — «в район Киевского вокзала». «Поехали».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 С трудом выбрались на Тверской бульвар. Илья включил экстрасенсорное сканирование, опасных потоков внимания к машине не почувствовал, но решил не расслабляться. Бабушка Милолика не стала бы пугать постояльца и его телохрана от нечего делать, ей были ведомы какие-то скрытые линии прогнозирования будущего, поэтому стоило отнестись к ее предупреждению всерьез. Улица напротив архива художественного института была забита машинами, поэтому Илье пришлось оставить вербу на площади Киевского вокзала и пройтись пешком лишних 100 метров. Так и сделали. Проходя мимо вокзала к улице Брянской, стали свидетелями некрасивой сцены. Пятеро милиционеров дубинками разгоняли продавцов цветов напротив вокзала, в основном пожилых женщин,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 Илья и Данила обменялись взглядами. — Чем они отличаются от бандитов? — хмуро буркнул Данила. — Стражи закона! — крутанул желваки на щеках Илья, прикидывая, с каким наслаждением он набил бы морду одутловатому сержантику, заталкивавшему в воронок старушку. Пожилой мужчина, проходивший мимо и остановившийся поглядеть на расправу, усмехнулся в ответ на его слова все просто здесь рядом рынок где торгуют цветами кавказцы а наши им свои продажи мешают конкуренты блин вот горные орлы вызывают милицию словно иллюстрируя слова прохожего появились двое седоватый капитан и семенящий рядом с представитель кавказских гор что то втолковывающе офицеру мужчина плюнул зашагал по своим делам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 Второй очаг внимания обнаружился на противоположной стороне улицы, среди шеренги автомобилей, отечественный джип-патриот темно-зеленого цвета. Оттуда изредка вылетал трассер взгляда, вонзавшийся в затылок Илье, из чего он сделал вывод, что его или Данилу, или их обоих, пасут некие структуры, которые во всех странах мира принято называть наружным наблюдением. Впрочем, это были непрофессионалы, иначе Илья не смог бы вычислить их так быстро. Наблюдатели, естественно, пытались работать скрытно, однако это у них получалось плохо. Илья сел в скверике на скамейку, не выпуская из виду дверь в архив, размышляя, что делать в сложившейся ситуации. С одной стороны, сама по себе слежка не опасна,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 «У тебя все в порядке?» «Сижу, читаю», — почти шепотом ответил Ломов. «Ну, читай. Предупреди только, если надумаешь выходить». Илья посидел в скверике полчаса, потом купил газету, прогулялся, делая вид, что увлечен чтением, сел снова. Небритый тип скрылся куда-то, но машина, серая Деунексия, продолжала стоять в ряду других машин».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 поднялся в зал и тихонько сел в уголке с газетой, убедившись, что Данила прилежно изучает разложенные по столу документы. Через два часа Ломов-младший сдал просмотренные материалы, подошел к телохранителю. — Я готов. — Ты меня заметил? — прищурился Илья. — Почувствовал. — Смущенно признался Данила. — Честное слово, мне неловко. — Не бери в голову, это моя работа.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 Ожидая, что вот-вот послышатся шаги, звякнут запоры, и дверь откроется. Но чуда не произошло. Владислава не появилась. Ее не было дома, не было в городе, ее не было на земле и вообще в этой вселенной, иначе она наверняка откликнулась бы на мысленный зов мужа. Означало ли это, что она забыла его и думала о другом мужчине? Возможно. Тогда почему Виктор утверждал, что Слава живет одна и ждет?» Илья поднял глаза к потолку. «Где ты, любимая? Отзовись». Тишина в ответ, глухая, ватная, обидная. Илья сел на ступеньку лестницы, закрыл глаза и просидел в оцепенении до тех пор, пока не послышались голоса и шаги. Соседи Владиславы возвращались с работы. Он встрепенулся, посмотрел на часы, половина девятого. «Ничего себе отключился, телохранитель! Словно в яму провалился. Пора домой! Чего зря штаны просиживать у заветного порога!» И вдруг в сердце вонзила сигла тревоги. Илья вздрогнул, прислушиваясь к своим ощущениям, потом рванул вниз по лестнице